На мгновение он ослеп. На мгновение он ослеп. В линзы бинокля попали и тридцатикратно увеличились солнечные лучи. Несколько минут чертыхась, Анатолий Дмитриевич массировал веки, пока не улеглись огненные футуристические пейзажи. Когда он прозрел, солнце уже провалилось в невесть, откуда взявшиеся тучи и заморосил дождь. Под шенелью невыносимо парило. Ну что скажете, корнет? Анатолий Дмитриевич передал бинокль стоящему рядом юноше, снежным, как у сестры Милосердия личиком. Горят наши станичники, незамедлительно отозвался корнет, подделывая голос под бравый и стреленный. И вас ничто не настораживает? Анатолий Дмитриевич в который раз прошёлся взглядом по знакомой до отвращения местности: река, а за ней череда коптящих овинов вперемешку с хатами. А что тут особенного? Война есть война. Подожгли, вот и горят. Корнет расплылся в безпечной улыбке. С такими аналитическими способностями устало и потому особенно извитительно сказал Анатолий Дмитриевич: Вам, Корнет, лучше бы оставаться дома возле сестёр и маман, а не соваться на фронт. Любая мелочь на войне имеет решающее значение. Корнет подозрительно побогровел, и Анатолий Дмитриевич сразу же пожалел о своей резкости. Чёрт, ещё раз плачется, подумал он. Вы "Коナン Дойла" читали? спросил он уже смягчаясь. Помните дедуктивный метод? А смысл в существовании капли? мы можем осмыслить океан, заключенный в этой капле. Не так ли? Сегодня какой день? Четверг, господин поручик, буркнул Корнет. Вот. А горят станицы с воскресенья, назидательно сказал Анатолий Дмитриевич. Он помолчал, будто в воспитательных целях, с отвращением понимая, что не может сделать из этого факта никаких здравых выводов. На ум ничего путного не приходило, Только появилось какое-то навязчивое балалайчное треньканье в ушах. Вы не обижайтесь на меня, голубчик. С самого утра в голове звенит, и настроение отвратительное. Анатолий Дмитриевич через силу улыбнулся. У вас случайно выпить не найдется? Он поспешно взял протянутую флягу. «Портвейн», — небрежно сказал Корнет, — «единственное, что было в этой ужасной корчме. Я хотел, разумеется, коньяку взять». не имеет значения. Порутчик привычным движениям взболтал содержимое. Как говорится, не будь вина, как не впасть в отчаяние, при виде всего того, что совершается дома. Жидкость по вкусу напоминала древесный спирт пополам с вареньем. Сжигая горло, он сделал два глотка. Но нельзя не верить, чтобы такой портвейн не был дан великому народу. Анатолий Дмитриевич благодарно кивнул. передавая флягу обратно. «Ваше здоровье, господин поручик!» Корнет, очевидно, наученный недавним опытом, отхлебнул весьма осторожно, без лишнего гусарства. Почти сразу прекратился дождь, и выглянуло бледное, как лилия, солнце. Анатолий Дмитриевич сгреб кучку из жухлой травы и уселся на этот импровизированный пуфик. Корнет, чуть помедлив, плюхнулся рядом. Закатав рука в шинели, Он принялся бережно разматывать посеревший от времени бинт на запястье. "Никак не заживёт, гноится", сказал он. Под бинтом с внутренней стороны воспалилась свежая татуировка за Бога, царя и отечество, выполненная старославянской вязью. Припухшие буквы, казалось, всего лишь повторяли причудливый контур Лены. "Зачем это?" шевелилось в мозгу Анатолия Дмитриевича ленивое мысль. Пока он не сообразил, что у него самого точно такая же татуировка. Он попытался вспомнить, кто из офицеров внёс эту пиратскую моду колоть на руке надписи, но так и не смог. Вы знаете, к фельдшеру сходите. Пусть он вам йодом смажет, сказал вдруг Анатолий Дмитриевич. У меня тоже в своё время долго заживало. Иглу хорошо дезинфицировали. Котелки кипетил. Хмуро сказал Корнета, осторожно пробуя рану языком. Тогда странно. Поручик отвернулся и замолчал. Боже мой, с отвращением мелькнуло у него в голове. Откуда эта чудовищная пошлость? Татуировка и весь наш разговор. Слухом сказал: "Вы лучше не слюной, а портвейном, какой не есть, а всё-таки спирт". А я бы не догадался, вот спасибо, с похватился Корнет, отцепляя флягу. И в пробочку налейте, так удобнее будет. Благодарю. Кстати, господин поручик, не желаете ещё поглоточку? С удовольствием. Корнет вытащил из кармана носовой платок и занялся обработкой раны, намотав угол платка на палец, он обмакнул его в портвеине, а потом провёл мокрой полосой. Анатолий Дмитриевичу, которого после второй пробы обуглились все внутренности, тупо рассматривал собственную руку. украшенную витым тёмно-фиолетовым лозунгом: За Бога, царя и отечество. С расстановкой прочёл он. Удивительное триединство высших категорий одинаково конечных во времени и пространстве. Боюсь, что не могу полностью с вами согласиться, прервал своё занятие Корнет. Бог бесконечен, он идеальный мир прообразов, он проявленный мир Корнет явно хотел похвастать знанием новомодных теософских веяний. "На это вопрос гносеологического толка, Корнет", поручик чудовищным усилием подавил огненную отрыжку. "Ваше или моё представление о Боге не более чем некая мистическая идея, если хотите способ, посредством которого Бог обнаруживается в нашем опыте. Допустим, существует реальный Бог с его сверхиндивидуальными качествами, и где-то далеко ютится ваше, предположим, верное представление о нем и мое неверное. Но все дело в том, что мы оба оперируем только представлениями, а они, согласитесь, не суть бог. Наш ум подобен кривому зеркалу, где отражаются сплошные иллюзии. Превозмогая растущий в глубине желудка рвотный спазм, Анатолий Дмитриевич приложился к портвейну. «Вы, господин поручик, сказал Корнет, провожая удручёнными глазами траекторию фляги, угол её наклона становился тревожно крут. Просто унижаете беспредельность. Проблема в том, что луч божественной истины, проходя через призму человеческой природы, распадается на множество осколков, и разрозненные они лишь тени человеческого заблуждения. Разумеется, земля относительно космоса имеет свои границы, но существует цепь планет, солнечная система и так далее в восходящем измерении. Величественная и вечная фантасмогория беспредельного бытия творится до бесконечности. Возвращённая фляга сразу преобразила его в благодарно выпивающего слушателя. Я буду отталкиваться от близкого вам положения, сказал Анатолий Дмитриевич несколько подполённым голосом, что все явления природы имеют цели, полагающие начало заключённые в них самих, своего рода души. Принцип жизни и мышления лежит в самом фундаменте материи. Она состоит не из мёртвых частиц, а из живых, обладающих самосознанием монад. Теперь мне ясно, к чему вы клонили, говоря о капле и океане. Встрепенулся Корнет. Вы хотите подвести меня к мысли, Что Вселенная это бесконечная, растянутая во времени и пространстве и иерархия сознаний. Признайтесь, я видел вас у Агнцев йоги. Не возьму в толк, о ком вы корнет. Теосовское общество на Арбате называлось Агнцы йоги. Я одно время посещал его. Там собиралась славная компания. Говорили о всяких высоких штуках, устраивали спиритические сеансы, а потом ехали к цыганам. Вы любите цыган? Поручик меланхолично кивнул. Я очень люблю, продолжал возбуждённо корнет. Гитары, скрипка, шум, гам, цыганки в одеждах цветастом, совсем как индюшки шальные, манисто звенят, юбки развиваются. А потом, неожиданно спросил Анатолий Дмитриевич, корнет явно выронил мысль: "Ну, не знаю, в окрестной дома заходят, попрошайничают, Он сник и в унынии основательно присосался к фляге. «Я вот что вспомнил, корнет!» — быстро сказал Анатолий Дмитриевич. «У меня же есть стаканы, а мы сидим и пьем из горлышка!» Он полез в подсумок и достал два лавянных стаканчика. «Ну чем не бокалы? Наливайте, корнет! Не стоит оставлять, давайте до краев! Прозит!» К народной мудрости, гласящей... какими бы калами ни проглатывались первые стопки, следующие полетят соколами, присоединилась неумолимая мудрость, сколько верёвочки не вица, а пить больше нечего. Предположим, корнет, что стакан это форма вселенной, наполняющейся время от времени жизнью, в конечности которой мы с вами сейчас убедились. Анатолий Дмитриевич повертел в руках пустой стаканчик. Я не являюсь создателем формы и её содержимого, по истечению обстоятельств вершу судьбу мириад молекул портвейна. Молекулы обладают сознанием, ведут какую-то жизнь, постигают мою трансцендентальную сущность. Праведники возносятся вверх, грешники выпадают в осадок, и всё для того, чтобы слиться с абсолютом, то есть со мной, ибо я бог И конечная цель данного мироустройства. Моё обвинение станет для них высшей истиной, а я, высший разум, пьяный, свалюсь во враг и сверну себе шею. Точка зрения достойная закоренелого гностика отозвался неугомонный корнет. Я всё-таки напомню вам, что Бог есть любовь, а не просто целеполагающее начало, высшее основание и конечная цель. Даже вы не станете расписываться в полном безразличии к бедным молекулам портвейна. В какой-то степени вы их любите, вам не безразлично их судьба, как и вы не безразличны логосу. Логос, мой дорогой, не более чем текст, который Бог и некто третий, кто этот текст читает. Я принимаю вашу иронию от Иоанна Порутчик. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Но речь идёт не просто о разуме, а ещё и о всеобщем космическом законе, о карме. Карма. Азартно усмехнулся Анатолий Дмитриевич. А представьте-ка себе наспех сколоченный балаганчик, полно зрителей, мастеровые, крестьяне и прочий сброд, вонь, семечки, на сцену поднимается конференсье, такой вертлявый субъект и объявляет: почтеннейшая публика, А сейчас перед вами выступит непревзойдённый исполнитель кармических куплетов Василий Пряников. Просим. Выходит вышеназванный Василий и с кверным голосом поёт под гармошку о том, как пришёл Ванька к Аньке и хвать её, простите, за пизду. Тут с печи слезает Анькин муж Антон и бьёт по ленам Ваньку по башке. Мораль Не зарься на чужое. Вот вам и логос и закон кармы. Карнет то ли соглашался, то ли просто начинал поклёвывать носом. Но это не полная картина мироздания, продолжал Анатолий Дмитриевич. Ведь в Балаганчике сидят зрители. Одна и та же захватывающая история отражается и происходит параллельно во множестве сознаний. В сущности выстраивается модель Троицы. Бог отец, автор кармического куплета, Бог сын, исполнитель и святой дух слушатель, третье ипостась, без которой представление невозможно. В одном из миров духовной начинкой оказался пролетарий с нарвской заставы. В совершившемся событии он найдёт что-то близкое и гармоничное. Рядом с ним по случайности оказался профессор Санкт-Петербургского университета. Вообразите, как покоробило его спётое безобразие. И получается, что в мире, где присутствует дух профессора, бедный Ванька не понимает, зачем припёрся к Аньке, за что по ленам получил и помирает. А изменить ничего нельзя. Куплет прозвучал, универсум состоялся. И такая тоска возьмёт и Ваньку, и Аньку, и её мужа. Анатолий Дмитриевич приумолк, коротко задумавшись о причинах собственной тоски, которые вместе с этим бесконечным пожаром за рекой, вечной сыростью и повальным пьянством среди офицеров не поддавались никакому логическому объяснению. Он открыл глаза и с исмущением понял, что не заметил, как задремал. Подкрадывались ранние сумерки, и значит он провалился в сон часа на полтора. Почти синхронно с ним проснулся Корнет. "Я вас внимательно слушаю, господин поручик", пробормотал он извиняющимся тоном. Анатолий Дмитриевич попытался вспомнить, о чём шла речь. Тема недавней беседы в начале дремотно брежжала, потом отчётливо прояснилась. Сплыли даже слова, после которых он впал в сонное забытье. Зато в параллельном мире, уверенно сказал Анатолий Дмитриевич, С духом пролетария всё будет отлично. Ванька знает, зачем пришёл, за что хватать, и смерть не страшна, потому что справедливая. Впрочем, и это только часть проблемы. Его прервал шум, производимый сотнями копыт. Где-то рядом пронёсся табун лошадей, словно ошалевшие, лошади летели в сторону Яра. Анатолий Дмитриевич подхватил с земли винтовку Сейчас выяснится, кто их спугнул. Он быстро скатился во вражик при случае с успехом бы заменивший не глубокий окоп. Следом за порутчиком туда на четвереньках переполз и рохля Корнет. Анатолий Дмитриевич несколько томительных минут высматривал обозримое через бинокль пространство. Никого, сказал он шёпотом. Так на чём мы остановились, господин порутчик? безмятежно спросил Корнет. усаживаясь на прежнее место. Следуя одной из теасовских теорий, всё ещё прислушиваясь к тишине, сказал Анатолий Дмитриевич: "Ванька это разумный атом с постоянным смыслом, и сочинитель куплета, так ли иначе, погружает Ваньку в родную ему среду. Но если он возьмётся сочинять про царя, самодержец будет ходить в золотых хлопьях, питаться кренделями, сутками на перине валяться. Так представляет себе царское житё сочинитель. И атом, смысл которого определён изначально безграмотной и варварской волей, навеки погружается в невозможную для него среду и маяется в золотых лобтях. Зябко становится, сказал вдруг корнет. Так и в воспалении лёгких недолго хватит Нам бы сейчас не помешало пропустить поглоточку, поёжился под цирой шенелью Анатолий Дмитриевич. Знаете что? его осенило. А давайте в город сходим, тут пешком совсем недалеко, и в каком-нибудь доме самогону купим. Он попытался заговорщицки подмигнуть, но эта дружеская ужимка больше напоминала похмельный тик. Корнет согласно закивал. Я не против. Только неловко как-то, он смущённо потупился. Да что вы загрустили, юноша? бодрым и неискренним голосом сказал Анатолий Дмитриевич. Выше голову, ровным счётом ничего предосудительного, ни малейшего уставного нарушения. Пойдёмте, обернёмся за полчаса, если быстрым шагом, а не то окалеем ночью. Через минуту два офицера сбегали вниз по лошадиной тропе в яр за которым почти сразу начиналась городская окраина. Вот увидите, корнет, убеждал Анатолий Дмитриевич. В первом же доме достанем. Не поверите, здесь такой народец, прижимистый, запасливый, у каждой бабы можно спиртным разжиться. Они крались по улицам притихшего местечка. Но, господин порутчик, горячился корнет, вы в сущности перефразируете тезис неоплатоников что материя — лишь низшее звено в иерархии Вселенной, так сказать, эманация мировой души, над которой возвышается дух, а еще выше — первосущность. Наличие мировой души, мой дорогой, говорит о том, что наш мир не просто балаганная песня, а задушевная. Ее, разумеется, бесируют. И так, пока слушателям не надоест. Вот вам и колесо сансары. И как же остановить его? По всей видимости, Нужно уничтожить кого-нибудь из Святой Троицы, чтобы мир песни перестал существовать. Надо убить бог творца, автора текста. Не так ли, господин порутчик? Думаю, нет. Вы ведь теперь понимаете, что Пушкина на дуэли застрелил не Дантес, а Анигин, и это ему совершенно не помогло. Значит, надо убить бога исполнителя. Появится новый. Так где же выход? Удручённо спросил Корнет: Из вашего мира тексты никогда не вырвутся? Ну почему? Сгорела же Александрийская библиотека, и миллионы книжных душ получили свободу полного небытия. Умерли авторы манускриптов, свитков папирусов, умерли люди, которые их читали или хотя бы знали понаслышке, и тысячи миров постепенно исчезли навсегда. Подумайте, кто поджёг библиотеку? Какое-то время они прошагали в полном молчании. Смотрите, неожиданно зашептал Анатолий Дмитриевич. Когда наш полк ещё в 13-м дислоцировался в этом городе, я снимал квартиру вот в этом двухэтажном доме. Он остановился. А хозяином был купец сковородников Василий Парфёнович. Призанятны, скажу вам, тип особенно для такой глуши. Настоящий русский негациант не выкрест и вообразите, на весь дом ни одной иконы. Я спрашиваю, почему? А он мне: "Извольте, ваше благородие, взглянуть на стеночку. Тут о прошлом году обои оборвались. Так я велел дворнику сварить клейстер и подклеить их. А вчера обои сняли, под ними клейстер весь высох в пыль. Я, ваше благородие, Вы служил причиной возникновения этой пыли, и мне до неё дела нет. И Богу до меня тоже дела нет. Радикальных взглядов был ваш хозяин, озадаченно крякнул корнет. Только боюсь, что большевики давно его в расход пустили. Возможно, грустно согласился Анатолий Дмитриевич. Мужик был строптивый с гонором, чуть что не понему выкатит бывало в гостиную сороковёдерную бочку с квасом. «И дно как вышибет!» От этих воспоминаний поручик повеселел. «Я ведь о чем собирался вам рассказать?» «Племянница у него была. Марусей звали. Прелестная барышня. У меня с ней романчик намечался. Да что романчик? Жениться на ней думал. Помню, назначил ей в саду свидание, а в подарок припас Томик Мапассана». По соседней улице дробно простучали лошадиные подковы. И невидимый всадник прокричал надсадно изычно: "У меня пакет до товарища Чагина". Ему что-то невнятно ответили. "Какой тебе мандат, контра, голопузая?" с неподдельной обидой рявкнул новоприбывший. "Сказано, пакет до товарища комиссара Чагина". Послышался топот солдатских сапог. Чей-то простуженный голос сказал: "Пропустите, это товарищ Павлюшенко". "Красные в городе", страшно сказал Анатолий Дмитриевич. А наши в штабе даже не подозревают, насколько они близко. Поручик подхватил оторопевшего корнета и поволок в пышные кусты сирени, росшие прямо под самыми окнами. Здесь нас не заметят, прошептал он. Через несколько минут все утихомирится, и мы сможем скрыться. В окне, под которым они устроились, вспыхнул неяркий свет. Анатолий Дмитриевич выудил из кармана шинели маленький браунинг. В другом кармане он к своему удивлению обнаружил финский нож с наборной рукояткой. Кажется, он подобрал его во время какого-то налёта на губернскую ЧК. Держа Браунинг на изготовку, порутчик осторожно заглянул в комнату. По краям широкого письменного стола чидили две керосиновые лампы. Между ними помещалась громоздкая, как банковский сейф, грудь комиссара Склонив бычью голову, он медленно водил толстым указательным пальцем по строчкам какого-то донесения, шевеля при этом губами, читал по складам. Потом он ненадолго задумался, осмысливал прочитанное, потянулся к ящику, вытащил лист бумаги, придвинул чернильницу и принялся писать ответное донесение. Это занятие настолько его поглотило, что Анатолий Дмитриевич, не опасаясь быть замеченным, С откровенным любопытством осмотрел обстановку комнаты. Софа в дальнем углу, туалетный столик, продолговатое старинное зеркало, картины во всю стенку в золочёной резной раме, голые красавицы, лежащие на фруктах. Поистине странное стечение обстоятельств, карнет с горечью сказал Анатолий Дмитриевич, присаживаясь. Я ведь жил именно в этой комнате, где сейчас комиссар. Кто бы мог предположить, что так жизнь обернется? В десяти шагах от притаившихся офицеров протопал громко гагача красноармейский патруль. К ним присоединилась какая-то подвыпившая девка. Они остановились и, перемежая речь бранью и жеребячим смехом, начали, очевидно, договариваться о цене. Первый, деревенский лавеллаз, ухватил девку за увесистый зад и восхищенно воскликнул «Передушка!» «Ну, до чего же вы, мусенька, приятная и пышная! Так и хочется вас скушать!» «Я не мусенька, я Марусенька!» Притворно надувшись, отвечала девка. «А чего бы ей не быть жирной и вкусной?» Взъелся второй. С офицерами царскими тело нагуляла. А красный солдат последние гроши выкладывать должен. «Привыкла, блядь, в кабинетах Мадеру попивать!» «Тащи ее, Ванька, на конюшню!» Будет ей там и кабинет, и модер, и БД с розовой водой. Бедная потоскуха пьяно завопила, вырываясь из цепких мужских рук, но солдаты, не обращая ни малейшего внимания на крики, похахатывая, расторопно по волокли её, точно демоны грешную душу в ад. Улица снова погрузилась в тишину. Анатолий Дмитриевич, наблюдавший всю эту отвратительную сцену с каким-то каменным спокойствием, повернулся к карнету. А теперь пора. Уходим. А что с этим? Сочувственно спросил Карнет, указывая на силуэт в окне. Угостим его пулей на прощание. Не стоит, Карнет. Анатолий Дмитриевич решительно тряхнул головой и спрятал Браунинг. Встретимся в бою. Так честнее. Обратную дорогу Карнет хранил в деликатном молчании. Поручик шагал быстро, не оглядываясь, засунув руки в карманы шинели. Ради бога, не выдержал Скарнет. Извините за бестактный вопрос, господин поручик. Это была она? Не знаю, зло бросил Анатолий Дмитриевич. Я понимаю ваши эмоции, со значением произнёс Скарнет. Я могу представить, что испытываешь в такой момент. Наверное, хочется выхватить нож и засунуть его под ребро продажной шкуре. в женском обличии. "Да, пожалуй", как-то не внимательно ответил Анатолий Дмитриевич. Наконец до него дошёл смысл сказанного. Он изумлённо посмотрел на Корнета и рассмеялся. "Дорогой мой, да вы рассуждаете как завзятый каторжник". Он помрачнел. "Оставим эту тему. Наверное, я должен извиниться перед вами. Я подверг вас неоправданному риску и самогона мы не достали". Помилуйте, господин поручик, с горячностью сказал Корнет. Я с огромной радостью. Бред, полный бред, думал Анатолий Дмитриевич. Всё не настоящее, чужое: слова, поступки, даже вещи. Он презрительно вытащил из кармана явно бандитский нож и зашвырнул подальше. Их уже разыскивал эскадронный ординарец, молоденький харунжий лет 18. Поручик, где вы пропадали? — спросил он Анатолия Дмитриевича с отчаянием в голосе. — Ротмистр десять раз справлялся. Эскадрон выступает, а ни вас, ни Корнета. — Мы были в разведке, — сухо сказал Анатолий Дмитриевич. — В городе красные. — Ах, это уже известно в штабе! — вскричал, убегая Харунжий. — По коням! — разнесся переливающийся железными обертонами приказ ротмистра. Анатолий Дмитриевич с чувством, которое испытывает... Каждый пехотинец волию войны переведённый в кавалерию вскочил в седло аргомака. Эскадрон летел вдоль берега. Река в ночной туманной дымке выглядела угрюмо и грозно, как тусклое лезвие древней поволжской сабли. Показался острый шпиль колокольни, и величавый босовитый звон, будто пролитая медь, растёкся по глади вечных мурх. Вот. Вот она. Бескрайняя Россия-матушка. попробовал умилиться Анатолий Дмитриевич. Настоящее, не поддельное, за которую и жизнь отдать не жалко. Русь моя православная, единственная навеки невеста, жена и мать. Порутчик без церемонно прервал его возвышенные мысли, неизвестно откуда взявшийся ротмистр. Поравнявшись с Анатолием Дмитриевичем, он придержал лошадь. Не забудьте патроны раздать. Напомнил он как нечто само собой разумеющееся и унёсся вперёд. Анатолий Дмитриевич очнулся от грёз, расстегнул приважёный к седлу подсумок. К нему стали подъезжать один за другим бойцы его эскадрона, и он каждому выдавал по две винтовочных обоймы. Неужели нельзя было сделать это раньше? досадывал Анатолий Дмитриевич. И ротмистр, хорош командир нечего сказать. Рядом горцевал Корнет. Получив свои обоймы, он старательно привинчивал к нагрудному карману кителя Георгиевский крестик. «Странно», — поручик уже устал удивляться, — «такой юный! Откуда орден? Неспокойника же он его снял!» Корнет справился с Георгием и начал цеплять на себя Владимировскую звезду. «Эскадрон, шашки на голову!» — прокричал невидимый ротмистр. Застучали сразу несколько пулемётов, ударили десятки винтовочных стволов, и воздух наполнился карнавальным грохотом разрывающихся весёлых петард. Взорвалась близкой бомба, и огненное лезвие резануло порутчика по затылку. Последним усилием он попытался ощупать рану, и ему показалось, что пальцы не просто зашли, а заглянули в глубокую трещину в черепе, за которой простиралась бесконечность. И из неё кто-то звал порутчика по фамилии: Галицын, Галицын. В образовавшейся трещине между мирами жизни и смерти ему привиделся бог, длинноволосый, похожий на диакона сатаниста с гнусным рыбьим лицом. Бог пел, скандируя каждое слово: "Порутчик Галицын, корнет абаленский, порутчик Галицын". Наконец-то успел подумать Анатолий Дмитриевич, соскальзывая с коня в неизвестность. Из пепеляющий свет не переставал терзать его даже под закрытыми веками. Он открыл глаза и тут же прикрыл их ладонью. Прямо в лицо ему било огромное русско-японское солнце. Потом Анатолий Дмитриевич увидел море. На волнах покачивался прекрасный белоснежный корабль. По борту змеялось золотом название Император. Чистая лазоревая стихия бушевала вокруг него, с сумасшедшей скоростью проносились мимо потоки ветров в немыслимых облаках, от чего создавалось обманное оптическое впечатление, что корабль застыл в непрекращающемся полёте. Это корабль который перевезёт меня на тот свет с мертвящим ужасом, понял Анатолий Дмитриевич. Я ощутил всем своим существом, как не хочет умирать. Он с тоской оглядывался, и повсюду ему открывался бескрайний простор в апокалиптических молниях. Сам он полулежал на древней гранитной плите, единственном участке суши, сохранившемся от прежнего мира. На палубе появились матросы со светящимися лицами ангелов. Кто-то помахал ему крылатой рукой, приглашая подняться на корабль. Далеко-далеко расступились створчатые тучи, и выступили небесные контуры восточного города с башенками, именно ретами. Чужая земля на миг поманила, душа порутчика сделала робкий шаг, оступилась, и новая волна страха захлестнула её. «Господи!» — иступленно взмолился Голицын. «Прости меня, Господи! Безумец я, как и всякий постигающий и хулящий Тебя!» Он сбился и торопливо забармотал «Отче наш!» И, словно внимая его мольбе, в небесах наметилось какое-то таинственное круговращение, огненное светило пульсируя на бухло, заполнив собой все обозримое пространство. Солнечная плеть стеганула Анатолия Дмитриевича по глазам, выбивая и разум, и память. На какое-то мгновение он ослеп, выпустив из рук бинокль. Несколько минут Анатолий Дмитриевич массировал веки. Когда он прозрел, солнце уже ушло за набежавшие тучи и заморосил редкий дождь. Четвёртые сутки пылают станицы. потеет дождями данская земля не падайте духом поручик Галицын корнет Абаленский налейте вина мелькают арбатом знакомые лица шальные цыганки заходят в дома раздайте бокалы поручик Галицын корнет Абаленский налейте вина а в сумерках кони проносятся к яру Ну что загрустили мой юный корнет? А в комнатах наших сидят комиссары И девочек наших ведут в кабинет. Над доном угрюмым идем эскадроном. На бой вдохновляет Россия страна. Поручик Голицын, раздайте патроны. Корнет Аболенский, надеть ордена. Ах, русское солнце! Великое солнце. Корабль Император застыл как стрела. Поручик Галицын. А может, вернёмся? Зачем нам поручик? Чужая земля.